Слово к читателю Уважаемый читатель, когда издательство обратилось ко мне, как к участнику Великой Отечественной войны с первых ее дней, с просьбой ознакомиться с этой книгой и высказать свое мнение о ней, я сразу согласился не только потому, что ее название показалось мне интересным, но и потому, что она написана известными историками в области исследования деятельности спецслужб, отцом и сыном Плехановыми. Прежде всего, в канун празднования 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, хочу отметить, что книга вызовет повышенный интерес у читателя. Она посвящена исследованию самого трудного для страны начального периода войны и, в частности, напряженной работе органов военной контрразведки, принявших на себя основную тяжесть борьбы с подрывной деятельностью фашистских спецслужб, РСХА, Абвера, ГЕСТАПО. Поэтому, дорогой читатель, наберитесь терпения и страница за страницей ознакомьтесь с содержанием этого оригинального исторического очерка. Надеюсь, что вы легко одолеете все 6 глав этого талантливого произведения. Уже с первой главы на На вас повеет не совсем приятный ветерок тревожных предвоенных дней, когда, казалось бы, мы были готовы к отражению фашистской агрессии, а на деле все оказалось далеко не так. Не были завершены реорганизация органов безопасности, укомплектование их опытными кадрами, создание работоспособного аппарата негласных помощников. Остался нерешенным ряд вопросов взаимодействия органов военной контрразведки с военным командованием Тем не менее, задачи, возложенные на органы военной контрразведки, они сумели выполнить. В этом читатель может убедиться сам, прочитав вторую главу книги о деятельности военных чекистов в приграничных сражениях, где они лицом к лицу встретились со спецслужбами фашистской Германии, прежде всего с Абвером. оригинально подан в книге материал о правовом положении органов военной контрразведки, чему в ранее опубликованных изданиях не всегда уделялось должное внимание. Основной мотив данного места исторического очерка – деятельность органов военной контрразведки даже в таких сложных условиях, как начальный период войны, осуществлялась публично, в строгом правовом поле. Хотелось бы обратить особое внимание читателя на пятую главу очерка, где характеризуются основные направления деятельности органов военной контрразведки в начальный период войны. Здесь авторы сумели доходчиво и интересно подать материал об информационной и фильтрационной работе особых отделов их борьбе с фашистскими шпионами, диверсантами, а также дезертирами и паникерами. Не обошли вниманием авторы – И такие направления деятельности органов военной контрразведки в начальный период войны, как их участие в проведении эвакуационных мероприятий, охрана тыла действующей армии, поддержание режима секретности и сохранение государственной и военной тайны. Для читателя будет небезынтересно и то место в книге, где повествуется о зафронтовой работе военных контрразведчиков в этот период. Не случайно зафронтовая работа военных контрразведчиков в этот период затем получила широкое распространение в деятельности Центрального аппарата и Республиканских Краевых Областных Управлений НКВД. Для того, чтобы по достоинству оценить напряженную деятельность органов военной контрразведки в начальный период Великой Отечественной войны, следует, дорогой читатель, Подробно вникнуть в содержание заключительной седьмой главы книги Военная контрразведка сражении за советскую столицу. В ней отчетливо просматриваются два этапа в деятельности органов военной контрразведки. Первый их работа в период оборонительного сражения за Москву, и второй во время контрнаступления советских войск, когда был развеян миф о непобедимости фашистской армии. Причем авторы сумели глубоко профессионально передать незаметный, на первый взгляд, механизм перестройки деятельности особых отделов от обороны к наступлению. Он касается задач, сил, средств и методов реализации тех или иных мероприятий. Вот и перевернута последняя страница этого самобытного исторического очерка, который, я надеюсь, читатели прочтут на одном дыхании. и у каждого останется в памяти образ особиста, израненного, изможденного, пропахшего дымом, порохом и кровью, но честно сделавшего свое благородное дело в самый трудный период защиты родного Отечества от нашествия немецко-фашистских захватчиков. Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Союза писателей России, почетный сотрудник органов безопасности, доктор военных наук, профессор, полковник в отставке, Цветков.